Пятое. К обеду Софья вернулась на стан. не был сумрачный и усталый. — Все, нету нашего сокола, — не глядя на нее произнес Марий. Софья раздраженно махнул рукой. — Обещал же! Я не знаю, право, что за человек. что им его держит, Софья Захарна? Какой ему резон зря в птаге мотаться? Тут комаров не в проворот. А уж там, в заболотной тайге, совсем от них продуху нету. Бывал, знаю. По голосу чувствовалось, что Мария хочет защитить Краюхина. Софья уловила это и уже спокойнее сказала. — Конечно, Мария Гордеевич, без дела он в заболотной таге сидеть не будет. Но у меня ты все остановилось. — Иди, вот-вот явится. Во время обеда из таежной дали послышалось пение. Разобрать слов было невозможно, но пение приближалось. Всех это настолько заинтересовало, что, отложив ложки, стали прислушиваться серьезными и удивленными лицами. Улыбался один морей. «Соловей наш летит!» — наконец проговорил он. «Кто это Соловей?» — спросила Софья. «А это Уля. Дочка Михаила Семеновича Лисицына. Мы ее соловьем прозвали за голос. Уж такой голос на редкость. Уля. Странно. «Почему же мне Алёша никогда о ней не рассказывал?» С каким-то смутным беспокойством подумала Софья и спросила. «А она откуда ж появилась тут Улята, Она -то почти всегда живет. Летом на рыбалке, осенью, весной на охоте. Сходит зимой к подружкам, повеселиться. опять в тайгу. Отменная охотница. А сейчас она на синем озере жила с докторшей. Она объяснил Мари. Софья слушала Мария одним ухом, а другим ловила мелодию, доносившуюся из леса. Ульяна пела свою любимую песню, «Не брони меня, родная, что я так люблю его!» Вдруг, ищащий с веселым визгом к Марии на грудь, просила собак: «Ах ты, бесенок, но бодит, бодит тебе находка!» тебя визжавшую собаку, говорил Марий. Находка не унималась. Подпрыгнув она, горячим красным языком лизнула Марей в нос. Чтобы остановить ее буйство, Марий был вынужден прицикнуть. Находка прижала уши и легла в тень, все еще грива, повиливая длинным загнутым хвостом. — Ишь, какая животина! Ни на шаг от Ули не отстанет. Ну, правда, и та и добром за преданность платит. И кормит, и поет, а вот она и сама! — под конец воскликнул Марий. Он очень обрадовался приходу Ульяны. Встал широко, раскинул руки, с лаской в голосе сказал, — Ну, иди, иди, соловушка, обедать будем. Как раз вовремя угадала. Дедушка, здравствуй, родименький, уж так в тебе соскучилась. Ульяна говорила все еще на ходу, не видя из -за палаток чужих людей, сидевших возле костра. Увидев их, она остановилась, смущенно опустила голову, но что-то решив про себя, тряхнула своими тяжелыми косами и пошла прямо к костру. Софья смотрела на нее, как на привидение. Что-то чудесное было в появлении девушки. Невольно вспомнились знакомые из детства сказочные слова «жили и были». Кругом на тысячу верст таежный океан море. вдруг однажды «откуда не возьмись?» выходит «девица-красавица». Ульяна была в розовом ситцевом платьице, голубенький платочек порусил над плечами – За спиной ружье, вместо пояса патронтаж. Загоревшее лицо пылает румянцем смущения, но голубые глаза глядят смело, пристально, чувствует, что все видят, все примечают. — Здравствуйте! Приятного аппетита! — произнесла Ульяна, и в первый раз глаза ее встретились с глазами Софьи. Она! Ей письмо в Мореевку от Алексея Корнеевича носила, — подумала Ульяна и потупила сразу от спинив. — Иди, Уля, на речку, искупайся, да и обедать. Отсказал сказал Марий. Ей показалось, что голос его откуда-то издалека. И она поняла, что надо на этот голос как-то отозваться, и махнула рукой. — Что? Не хочешь купаться? — старик воспринял ее жест по-своему. — Ну тогда садись, Уля, бери вон чашку. — Алексей Корнеевич мне надо. К нему меня послали. Все еще не двигаясь тихим, сдавленным голосом, сказал Ульян. — А что он тебе, дочка? — спросил Мари. — Ручьи новые Анастасия Федоровна отыскала. Исследовать надо. Вот послали меня. Если, мол, Краюхина нет, иди в Мореевку, к начальнику экспедиции. — Ай да докторша, она свое возьмет, — обрадовался Мари. — А мы его тоже ждем, Уля. Он был тут, а потому шел в Заболотную тайгу. И у нас есть новости. Садись, расскажу, — сказала Софья и придвинула свободный круглый чубачок. Ульяна сняла ружье, патронтаж и села, чувствуя под взглядами Софьи непонятную скованность. — И мы тут тоже кое-что нашли! — Софья подробно рассказала о работе на раскопках. Ульяна слушала, не пропуская ни одного слова, и все поглядывала на Софью. — Красивая! ешь глаза-то какие! Большие и влекущие, а брови как дуги! И счастливая! — Пришла и сразу нашла. А я копала-копала. И добрая, видать, она. Рассказывает все-все. И простая. Увидела и с первого раза Садитесь. Мы снеслись в голове Ульяны в стремительном вихре. А Софья продолжала рассказывать. Он так нужен, прямо позарез. Сегодня утром вышла я на берег и, давай рать во все горло, Алёш, Алеша, вдруг, думаю, где-нибудь он неподалеку ходит, услышит, поймет, что нужен. Мария Гордеевич смеется, я тоже, а все-таки кричу. Ульяна про себя отметила, что Софья назвала Краюхина Алешей. Ну, ясно, все ясно, разве я-то позволю себе так называть его? Подумала она и стало неудобно сидеть на червачке. И вдруг какая-то озорная мысль промякнула в ее голове. Ну и кричи, и зови его, а я-то найду его, хоть на краю земли. Ульяна вскочила на ноги. Быстро повесил на плечо ружье, опоясывалась под анташем и крикнула. Находка, фью, айда. Ты куда, Уля? Изумленно спросил Марий. Софьи и рабочие так были поражены всем происходящим, что и нашли слов, и только переглянулись. В заболотную тайгу, дедушка, к Алексею Корнеевичу!» оборачиваясь на ходу, бросила Ульяна и скрылась в пихтовой чаще. Софья кинулась вслед за Ульяной. — А нас не забудьте сказать! Мы ждем его! — крикнула она вдогонку. Ульяна нет отзывалась. И от того, что она не отзывалась, Софья почувствовала, как сердцу стиснуло боль. Но почему она не может вспорхнуть вот так же, как эта таежная птаха? Почему? Да потому что ты воробей. Под застрехами твое место. Расточенно подумала она о себе. Софья побежала в чащу. Ей хотелось догнать Ульяну, сказать ей, что она любит Краюхина, и упросить взять ее с собой в эту далекую и загадочную заболотную тайгу. Но Ульяна и след уж простыл. С минуту Софья стояла, опустив руки. Сама не своя. Находка залаяла где-то очень далеко. Потом донеслись отзвуки голоса Ульяны. Она пела. Сама не зная чего от обиды на Ульяну, от досады ли на свою неприспособленность к таежной жизни или от невыдаренной любви к Алексею, Софья заплакала, и опущенные плечи ее вздрагивали, как возноби. Долго она бродила по лесу. В одном месте под густым кедром Софья увидела ямку, наполненную водой. Она склонилась над ямкой, чтобы посмотреть на себя. Гладь воды отражала, как зеркало. Софья поправила волосы, намочила ладонь и проложила к глазам. Убедившись, что на лице не осталось никаких следов слез, она пошла на стан. Ей хотелось, чтобы никто-никто на всем белом свете не узнал об этих минутах и ее горького и безутешного отчаяния, объяснить которое толком она не смогла бы и сама.